Глава 2. Обратное путешествие Кто сказал, что в порту у судовладельца нет никаких забот? Напротив, когда рис относительно короткий в порту их бывает намного больше. Особенно в промежуточном порту, задерживаться в котором нет никакого смысла, и основные дела требуют как можно скорее идти дальше. Тут бы быстрее сбыть кое-что из товара, да прикупить другой, более нужный в конце пути. Собственно, путешествие было вызвано не торговой необходимость Аркашев умудрился наконец получить нужные письма, те, за которыми был послан во Франции. Нет, никакой овендианции у короля не было. Людовик не снизошел до людей простых или почти простых. Все ушло через знакомых и через их знакомых. Но все равно ответы были получены, как полагается, в запечатанных конвертах, и теперь требовалось срочно доставить их домой. Однако Калинин неспроста был коммерсантом в своем времени. Гонять корабль просто так, впустую пустую, с родним это в особой в извращенной форме, и потому товара на судне было хоть отбавлять. Но часть нашла покупателей здесь, в Данциге, и теперь требовалось срочно занять освободившееся место. Здорово помогли две вещи. В это время года редкий моряк рисковал пускаться в путь по беспокойной Балтике. И в то же время погода вроде бы стала налаживаться. Конечно, не факт, что удастся благополучно проскочить до Кёнигсберга, Однако хоть какую-то часть пути. «Хозяин вас спрашивает», — матрос поймал Аркашу, когда тот в последний раз осматривал трем. «Кто?» — задал закономерный вопрос Аркадий. «Не знаю. Интересовался, не можем ли бы доставить в Кенигсберг одну важную даму с небольшой свитой, раз все равно идем туда». В тоне матроса прозвучало легкое недовольство. «Баба на корабле к несчастью». Тут и так каким-то чудом добрались сквозь сплошные шторма. А если еще с женским полом, наверняка сгинули бы без следа. И до Аркадий суевериям верил лишь отчасти в той мире, в которой нахватался их от нынешних современников. Если деньги будут предложены неплохие, почему бы не взять? Все равно народа на судне немного. Пиратов в здешних водах повыли еще в средние века. Потому в пути обходились без канонеров и прочие военные братья. И пара кают для пассажиров была пустов... и пустовала всю дорогу. На палубе в ранних зимних сумерках его уже ждал важный господин. Настолько важный, что Калинин сразу определил его как дворецкого какого-нибудь знатного англичанина. Есть у этой породы такая спесь. А узнали бы вы, кому мы прислужили, и какое то счастье. И я слушаю для проверки предположений по-английски произнес Аркадий. Асланец не удивился, скорее наоборот. Дворец кого бы потрясло, что кто-то не желает понять его речь. «Одна знатная британская леди со слугами, а желает добраться до Кенигсберга. В порту мне сказали, будто бы вы идете туда». «Идем». Желание брать пассажиров куда-то пропало. «После всех неводов с этой нацией терпеть кого-то из них на судне – увольте» но все же спроси из элементар спросил из элементарной вежливости сколько вас Девять. леди две служанки я и пятеро слуг. леди велела передать что мы готовы нанять всю судно подразуммелось что рейс будет оплачен даже если груза на борту нет интересно сколько совершенно машинально уточнил аркаш дворецкий ответил не сказать чтобы сумма была совсем уже за ряда вон но впечатляла В конце концов, не настолько тут далеко. Можно потерпеть несколько дней. Ну ладно, недельку. Подошедший шкипер одобрительно хмыкнул. Ему случалось возить пассажиров не раз и не два. И уже потому суевериями страдать он не мог. Вот судьба, она есть. Интересно, что такого есть в Кенницберге, что вынуждает идти зимой по морю? Виторически осведомился Калинин. ответ он не ждал, но тот все-таки прозвучал. Моя госпожа едет в Москву. Там у нее муж и отец. Ничего себе! Хотя, Петр банал на службу немало англичан. Почему бы кому-то из них не вызвать семью, не скупясь на путевые расходы? Хорошо, после краткого раздумья решил Аркадий. Выходим в пять утра. Опоздаете? Ждать не буду. Мы можем перебраться на судно через час, словно делая одолжение, произнес Дворецкий. Видно, решил перестраховаться. — Хорошо, шкипер, примешь пассажиров, я буду на берегу. Аркашу обещали свести с одним профессором, специалистом по поискам различных ископаемых. В Данцике к ученому относились словно к безопасному чудаку. В России же он мог вполне понадобиться, если действительно специалист, а не очередной кабинетный шарлатан. А рассвет застал судно еще вблизи берегов. Собственно, само солнце так и не появилось, но вдруг вокруг развиднелось, и серые небольшие волны лениво колыхались под таким же серым небом. Несиленно на редкость холодный ветер заставлял Аркадия кутаться в плащ. Снаружи находились лишь те моряки, без которых в данный момент не обойтись. Остальные коротали время в кубликах. Там тоже не тепло, но хоть не дует. Тем удивительное было появление на палубе стройной женской фигуры в плаще с накинутым на голову капюшоном. Очевидно, та самая леди, которая решила во что бы то ни стало добраться до России. Предположение подтверждал вчерашний дворецкий, державшийся чуть поводом. Она, на всякий случай, уточнил Аркадию Шкипера. Да, та самая леди, не разжибая зубов с них трубкой, пробовчал Шкипер. Что ж, парусное судно не круизный лайнер. Знакомиться все равно придется, почему бы это не сделать сейчас? Аркадий легко, какие наши годы. Сбежал на полубы и уже гораздо степеннее направился к пассажирке. Дворецкий узнал кивнул с таким видом, словно был по меньшей мере наследным принцем. Незнакомка стояла у планшера, рассматривая отдаляющийся берег. Но она слышала, повернулась и через Аркадия отвисла. Память услужливо нарисовала дремучие джунгли и яростную схватку, разбросанные повсюду мертвые тела. Судя по дрогнувшему лицу, и расширившимся глазам женщины калинин тоже был устно «Леди Мэри?» Аркадий удалось быстро взять себя в руки. «Лорд Эдуард — посланник при русском дворе. Да и сама Мэри год назад находилась в Москве, что что-то удивительного, если она возвращается туда опять?» «Вы?» — женщине было гораздо труднее. Она наверняка не помнила об Аркадии и вряд ли удивилась бы, встретив его в России. Но случайно в Балтийском море одного из людей командора? Я склонил голову Аркадий и, избегая дальнейших вопросов, сообщил. В данный момент я являюсь владельцем этого судна и тоже возвращаюсь в Россию. Англия и Голландия – единственные европейские страны, где купеческим ремеслом незазорно заниматься даже самым знатным людям. Это в других местах для, для дворянина главная честь и его долг перед престолом. О своей дипломатической миссии Аркадий, разумеется, упоминать не стал. «Решили навестить отца?» — в памяти всплыли слова Дворецкого, но напоминать о муже Аркадий деликатно не стал. «Да, Мэри тоже не помянула о законном супруге. А вы, значит, относитесь к тем, кто занялся коммерцией?» Конечно же, ей было известно, что компания командора разделилась по прибытию в Россию. «Не всем же быть военными!» В этих делах мне все равно не сравняться с командором, признался Аркадий. И зачем-то сообщил. Последнее, что я знаю о нем, наш бывший предводитель захватил у Турок важную крепость. Причем без потерь и совсем малыми силами. Я помню о его талантах в войне и любви. Кончание вырвалось в мэрии непроизвольно, но теперь надо было как-то продолжить. Как поживают Наташа и Юля? Она не знала. Аркадий невольно замялся. «Они погибли», — с некоторым трудом выговорил он. «Как?» От британской чопленности не осталось следа. «Что случилось?» Пришлось рассказать. Повествование по неволе вышло коротким. подробности не знал никто. А взрыв, раздевший мастерскую, уничтожил не только находившихся там людей, но и все улики. Пришлось восстановить некоторые мелкие детали, вроде хмельных посиделок, предшествовавших к визиту женщин. Аркадий вспомнил кое-какие догадки о собеседнице, Но, вопреки всем ожиданиям, женщина была искренне огорченной. Даже, кажется, едва могла сдержать слезы. Кто мог подумать? Так нелепо. Вы не видели Сергея? Он словно бы находился не в вашем мире, а где-то там. Что мы только не делали, вздохнул Аркадий. Как-то подумалось, почти полтора года прошло. Летит время. Если не возражаете, я составлю вам компанию до Москвы. Я тоже туда предложил Аркадий. — Буду благодарна, — кинула Мэри, — а теперь, извините, спущусь в кают Она прошествовала вдоль палубы, спина была прямой, походка гордой, но что-то говорила Калинину старая знакомая только старается казаться бесстрастной. Глаза такие красные, того гляди заплачет. — Женщина, им можно!